Глава двадцать Новый фьорд. Трой посмотрел в сторону стада мастодонтов, и перед глазами тут же появилась соблазнительная картинка, широкая тарелка, на которой источает пар только что приготовленный кусок, на прожаренного мяса, щедро политого горчичным соусом и окруженного кусочками тушеных овощей. Скосил взгляд вниз, уставившись на рукоять меча. Может и хорошее оружие, но Трой не настолько оголодал, чтобы попытаться с его помощью атаковать столь внушительно выглядевших гигантов. Эти создания не относятся к хищникам, но защищать себя и своих сородичей умеют. Вон как держится, будто отряд солдат на вражеской территории. Взрослые по периметру, молодняк по центру. Не первый раз такое построение за ними замечает. Отвернулся, направился дальше. Голод — это плохо, но он не ел всего-то около двух суток, не сказать, чтобы опасный срок. Зато пил в сласть, ручейков с вкусной водой здесь хватает. Потерпит еще, не маленький, выдержит. Странно, но после гробницы жестокий краймор будто жалился, перестал обрушивать на трое, Одно смертоносное испытание за другим. Или, правда, отступился, или готовит нечто столь изощренное, что жалкий человечишка такое точно не перенесет. Ишь ты, как обнаглел, в одиночку бродит, где ему вздумается, выбираясь из таких мест, откуда, казалось бы, вообще нет выхода. Есть еще один вариант. Решил доконать голодом, холодом и усталостью. С той поры, как Трой выбрался из щели, замаскировавшейся среди поросших буряном древних руин, он все время шагал на восток по однотипной местности, очень похожей на ту, которую увидел в день, когда разбил плод. Не в тот момент, чуть позже. Он тогда оставил струсившую Мелиндру внизу, вскарабкался на береговой обрыв и не обнаружил там ничего опасного то есть не сказать, что вот такая уж ровная равнина, поросшая высокой травой разных видов и скромным кустарником. Травоядным здесь есть чем поживиться. Об этом он узнал сразу, высмотрев стадо оленей. Вчера на трое никто не покусился, хотя он видел немало живности, в том числе и хищный на вид. Стайка странных черных волков, крупных и, похоже, непростых. Явно его заметила. И звери некоторое время пристально наблюдали за человеком, вот только приближаться не стали. Почему? У на этот счет было одно небесспорное объяснение. Тот самый светляк так и продолжал кружить над головой, и как избавиться от такого украшения, он не представлял. Видно его издали, он даже днем бросается в глаза, только на это можно списать то что даже сурки, не дожидаясь строя, скрывались в норы, а все прочие обитатели равнины обходили его десятой дорогой. От магии лучше держаться подальше, это всякий знает. С таким пугающим довеском не очень-то поохотишься, и потому он даже не пытался этим заниматься, шел себе и шел, ни на что не отвлекаясь и бешено надеясь, что натолкнется на щедрые остатки волчьей трапезы, или богатую рыбой речку. Оно ни разодранных зверей, ни серьезных водоемов. Одни ручьи и разбегающиеся при приближении Троя обитатели прибрежных равнин моря. Голод вот-вот станет нешуточной проблемой. Может, пока не растерял силы, свернуть на север? Добраться до моря? Там с добычей хлеба насущного проблем не будет. Одну попытку Трой уже сделал и наткнулся на недалеко раскинувшуюся пепельную пустошь. Не рискнул через нее пробираться, ведь из двух попыток удачной оказалась лишь одна. На второй он столкнулся с трейсингами, и, спасаясь от них, чудом не погиб от зубастого клюва гигантской летающей твари. Так что пришлось уклоняться на юг. Попробовать еще раз? Вдруг тесеркуловый кошмар остался западнее? Или пройти... Чуть дальше. Пожалуй, лучше всего принять компромиссное решение. Направиться на северо-восток, а не прямиком на восток. Трой вышел к морю куда раньше, чем рассчитывал. Трудно, конечно, что-то предполагать, не представляя точные очертания береговой полосы. Но на основании полученного опыта кое о чем судить уже мог. Ему казалось, что осталось Лиги 3-4, не меньше, а скорее даже больше. Водное пространство открылось неожиданно, и с первого взгляда возникли сомнения, что это можно назвать морем, скорее очень узкий, глубоко вдающийся в сушу залив с крутыми берегами. Где-то он это уже видел, причем недавно. Да ведь это же фьорд, такой же, как тот, где он пережил столько не самых приятных приключений. Такой же, да не такой. В отличие от первого, выглядит куда мягче. Рельеф спокойнее. Да, круче впечатляют. Но это не оставшиеся позади вертикальные скалы. Здесь можно вскарабкаться почти везде. А местами даже не придется руки использовать. Достаточно одних ног. Причем, противоположный берег куда положе, Там вообще гуляй на своих двоих, где угодно. А вот здесь придется повозиться. Надо чуть пройти к северу. Хоть и крюк получится, но за счет удобного спуска а выгодает кучу времени. Обход казалось короче, чем думал изначально. При полном отсутствии деревьев расстояния скажались. Такое трой за собой замечал уже неоднократно. Далее последовал бросок вниз, и вот уже натруженные подошвы ступают по окатанным камням и валунам, слагающим полосу узкого пляжа. Как же ему не хватает обуви. С ботинками он мог бы передвигаться куда быстрее и не так мучиться. К такому надругательству его ноги не привыкли, слишком изнеженные. Страдают чуть ли не при каждом шаге. Фьорд не широкий, даже в холодной воде трой, имеет неплохие шансы доплыть. Не понять, прилив сейчас или отлив. С этой неугомонной яри, не подгадывающей свой путь под суточное вращение планеты, не угадаешь. Небо затянуло, красную луну не разглядеть но никаких признаков сильного течения не заметил. Белые чайки, рассевшиеся по воде там и сям, вообще не сносятся. Пройдя по берегу, Трой нашел сухой бревнышко. При помощи сохранившейся у него веревки привязал к нему свои скромные пожитки с таким расчетом, чтобы вещи не намочило. Увы, в воде его неказистое плавательное средство начало крутиться, так что придется ему сегодня вновь столкнуться с сырой одеждой. Просохнуть до темноты тряпье вряд ли успеет. Да и ладно, не такой уж этот крайний юг холодный. Стерпит как-нибудь. Тем более он не в каменной западне, можно использовать траву или зарыться в сорванные ветви. Выкрутиться, и ему не впервой мерзнуть. С течением трой слегка ошибся, оно начало сказываться ближе к середине. Или не имеет отношения к отливу, или он только начинается. Несло его не сказать, чтобы быстро, но заметно. Он было удвоил усилия, чтобы не успело утащить далеко. Уж очень приятный на вид бережок открывался впереди. Но когда скосил взгляд левее, резко передумал и даже чуть повернул, позволяя воде себя увлечь. Там, за несильно выпирающим мысом, представляющим собой уходящий под воду гребень скалистой гривки, открывалась бухта, на берегу которой виднелось несколько бревенчатых строений. Древностью от всего этого не верила. просто кто-то не так давно поставил тут пару домишек и столько же сараев. Возможно, временная база китобоев или охотников, а может и лесорубов. Сэр Тронилерс говорил, что такое часто встречается на многих побережьях. И о том, что не так давно люди жили в близости устья второго фьорда, он тоже говорил. Неужели трой до него добрался? Подробности рыцарь не успел рассказать, но уж очень похоже. Вон вдали стенки фьорда расходятся, там становится слишком просторно, скорее всего начинается то самое открытое море. Под конец пришлось приналечь, течение попыталось пронести мимо бухты, но трой ему не поддался, доплыл до спокойной воды, а там, лязгая зубами и оступаясь на скрытых, под волнами затянутых склизким зеленым налетом камнях, Дотащил бревно до берега. Ужасно холодно. Но это не повод дать себе слабину. Он ни на миг не забывал о том, что надо следить за окрестностями. Среди ветвей сосен, заросли которых спускались почти до воды, промелькнула крупная, но вряд ли опасная птица. И вон шустрая белочка промчалась по стволу. Но ее тоже трудно отнести к чудовищам Краймора. Вроде все спокойно. Направился к хижине... Чуть не вскричав, загнал в ступню острый сучок, который уже по счету, не ноги, а сплошная рана. Неизвестно, кем Трой был в прошлой жизни, но уж точно не крестьянским ребенком. Вон Аэлиф с Бонгом скидывали ботинки при малейшей возможности, а на корабле вообще их почти не надевали. Подошвы будто гранитные, рогобевшую кожу стальной иглой трудно проткнуть. Развесил по стене сарай тряпье. До заката еще часа два, но вечно низкое солнце крайнего юга скроется за левой стеной фьорда раньше, вряд ли высушить успеет. Ну, хоть часть влаги заберет, тут ведь еще и легкий ветерок задувает, тоже помощь. То, что поселение необитаемо, понятно с первого взгляда навсегда отсюда люди ушли или планируют вернуться, неизвестно. Но человек такое создание, что стоит ему где-то остановиться, хотя бы ненадолго, Как тут же начинает обрастать разнообразным барахлом, затем, уходя, не может утащить все, многое бросает. Естественно, далеко не самое ценное. Но Трое сейчас устроит такой убогий хлам, на котором он еще несколько дней назад не стал бы взгляд задерживать. Несколько соломенных тюфиков, груда облезших шкур неведомых животных, примитивная мебель, Топченые избитых деревянными шипами колод, табуреты из напильных чурок, огромный стол под жердивым навесом, ну и разная малоценная мелочевка. Небогато, но Трою кое-что из перечисленного не помешает. Солнце еще не коснулось вершин невысокой горной цепи, которая тянулась под руку в сторону фьорда, а Трой уже обзавелся обувью. Ну, как обувью? Чем-то нелепым, нарезанным из шкур, примотанным к ногам тонкими ремешками. Но это куда лучше, чем встречать разнообразные колючки голыми ступнями. Достаточно с него настрадался на годы вперед. Из относительно приличной шкуры соорудил плащ, выглядевший также убого. Ничего, ему в нем не перед девчонками красоваться, а защищать тело от ветра и холода вполне сойдет. Подпоясался все той же веревкой, в очередной раз пригодилась а еще успел побродить по мелководью, насобирав ракушек и поймав парочку крупных крабов. Эти магического светляка не пугались и вообще вели себя агрессивно, чудом уберег пальцы от их крепких клешней. Приодевшись и обувшись, на последних минутах угасающего дня устроил разведку ближайших окрестностей. И не прогадал. Обитатели поселения устроили в зарослях крохотный жердевый сарайчик, и оставили в нем легкую лодку, каркас из отесных жердей, крепкая кожа и кора. В голову пришло слово «каное», но он не был уверен, что эта скорлупка называется именно так. крохтная, почти невесомая лодочка. Трой без труда дотащил ее до берега и спустил на воду. Состояние вроде отличное, но в одном месте начала проступать сырость. Возможно, просто рассохлась. Походит по морю немного, и все пройдет. Но может и не пройти. В любом случае, течь не опасная. Трой с ней легко справится. Будет вычерпывать по мере накопления. Вот только чем? Нет ни ведра, ни чашки, ни миски. Да ну и ладно, достаточно куска кожи. Устроить из него нечто вроде совка? Ничего сложного. Теперь надо вернуть лодочку на сушу. Кто знает, на что способны здешние приливы. Ведь не зря ее оставили так далеко от берега. Пусть пока что полежит между домов, целее будет. А теперь под крышу. Перекусит, с временем морепродуктами. Огонь разводить страшно, да и нечем. Впрочем, чего бояться огня, если он и без него светится на всю округу. Проклятый шарик, как прицепился в гробнице, так и не отстает. Это беспокоит все сильнее и сильнее ведь прекрасно помнит первые лекции сэра Тронилэрса, когда тот, в том числе, говорил, что такая штуковина своим магическим излучением может издали выдать твое местоположение. Многие опасные твари чутко реагируют на различные виды магии, а тут к ней еще и свет прибавился. Завтра он спустит лодку на воду и продолжит путь по морю, не удаляясь от берега. По его мнению, так гораздо безопаснее. Заодно проверит некоторые мысли по поводу приливов и продумает возвращение в лагерь на острове. Неизвестно, сумеет ли получить помощь, но надо надеяться на лучшее. Найденная лодка слишком мала, на ней даже двоим будет тесновато. К тому же она слишком долго пролежала в том сарае. Ее состояние внушает опасения. Сколько продержится? День? Два? Неделю? Никто не скажет то есть для спасательной экспедиции она не годится. У него еще остался амулет сэра а есть еще тот зеленый натек, в который превратилось тело погибшей светящейся твари, даже два натека. Магический меч тоже что-то стоит, и наверняка немало. Трою есть чем оплатить услуги тех, кто согласится за плату вывести из плены чечевицы семерку застрявших там рошмеров.